Люди придвигались к мешку осторожно, мелкими шажками, словно ощупывая дорожку. Тахир насмотрелся на то, как эти обессилевшие не могли перешагнуть через какой-нибудь пустяковый орычок, взять совсем маленький подъем. Они останавливались и ждали, когда им помогут другие, чуть более сильные. Тахир внимательно вглядывался в каждого человека. Неужели среди них нет никого, кто видел Рабию или что-нибудь знает о ней? Вот женщина, закутанная в чапан, стоит, поддерживая старуху и ею поддерживаемая. — Тетенька, нет среди вас женщин из Андижана или Кувы? — Таких нет, родимый, — ответила женщина по-таджикски. Тахир повторил, как повторял уже не раз, одно и то же. Всем одно и то же. Ищу сестренку, уже четыре года, как увезли ее из Кувы воины султана Ахмада. Ах, бедная, сказала женщина. Старуха поклонилась Тахиру, принимая из его рук лепешку. Чуть поодаль человек не отводил взгляда от мешка и хлеба, нетерпеливо проглатывал слюну. Редкоусый, высокий, лет тридцати пяти. Раньше не был мукером. Человек с распухшим лицом помолчал мгновение, потом ответил встревоженно. «Был? А что?» «Когда был?» «Уже много лет прошло». «Вандижан ходил?» «Не». «Возвернулся, не дойдя». Кипчакский говор и лицо этого человека... Напомнили тех разбойников. Тахир вздрогнул. «Да неужто этот из тех?» Тахир подозвал товарища, стоявшего у дверей пекарни, отдал ему мешок с лепешками на дне, а сам вновь подошел к редкоусому, опухшему от голода. Отвел его в сторону, тот испугался, конечно. «Ну что, что тебе нужно от меня, браток?» Я бедный человек, отпусти меня. Я пришел за хлебом, за хлебом. Может быть, и он узнал Тахира. Может, в его руках ниточка от клубка, который приведет Тахира к рабеи. Надо поговорить с ним по-ласкови. Хлеб получишь, я даже дам лепешек побольше. Только мне надо узнать правду. Был, значит, нукером у султана Ахмада. «Был, я же сказал. Вы проходили по мосту через Кувасай?» «Какой? Тот самый, что поломался и погубил нас?» «Тот, тот самый». Тахир скрывал и радость, и гнев. «Это он, тот самый насильник. Вдарить бы его кинжалом, отвести душу. Ну а как найти тогда рабию?» Тахир схватил Редкоусова за чепан, сильно тряхнул. «Где Рабия? Говори скорее!» Обессиленный голодом человек едва не свалился под Нагитохиру. Казалось, он сейчас рассыплется на части. «Какая Рабия?» — промолвил он, запинаясь. «Рабия! Рабия! Куда вы увезли ту девушку из Кувы? Где она сейчас?» «Не скажешь правду, отсеку голову? Говори!» «Браток, браток, я никогда не видел девушку по имени Рабия!» Хочешь убить — убивай, но понапрасну не думай на меня. Мне тогда было не до девушек. Родной брат упал с моста, и его унесло течением. Три дня искал среди камышей, но не нашел, ничего не нашел. Даже тело засосало болото. Тахир оттолкнул незнакомца, но рукав его Чапана ухватил. Один из тех парней, помнится, называл другого Джуманом. «Как тебя зовут?» — Тахир снова пристально посмотрел в глаза Редкаусому. «Зовут Мамат?» «А может, Джуман?» «Браток, позови и спроси. В этой маххале все знают, что меня зовут Мамат. Кожевинник я, кожевый выделываю Тахир подумал, «Коли его брат в Кувасае погиб, он тоже вправе схватить меня за грудки». Гнев Нукера поутих так же скоро, как и возник. «А Джумана не знаешь, братец?» Мамат вдруг схватился за лоб. «Эй, погоди-ка, погоди! А ведь был среди нас один Джуман, маймак косолапый. Я слышал, что он таки увез двух девушек. Значит, из твоих краев взял». «Привез в Самарканд девушек?» «Вот это не знаю. Я-то дошел до реки под названием Аксуф, знаешь, недалеко от Ура-Тюбе. А как мы дошли до Аксува, наш Мерза умер. Тогда и началась суматоха. А мне надоело. Ушел я из нукеров -то. «А где сейчас Джуман-Маймак?» «Вот это не знаю. Я его не вижу уже три-четыре года». Сквернослов был, то ли тоже умер, то ли перешел на службу к другому мирзе Их ведь тоже много кругом. В Ташкенте Махмуд хан, в Туркестане Шайбани хан, еще один какой-то в Гессаре. «Будь прокляты эти войны и раздоры!» — в сердцах сказал Тахир. «Ты ремесленник, я был дыхканином. Что за время такое, когда нам надо воевать друг с другом?» Мамад внимательно посмотрел на лицо Тахира, увидел шрам, покачал головой. «Кем тебе девушка, браток? Сестренка?» Тахир тяжело вздохнул, неожиданно признался. «Самой дорогой она была мне. Зеницей ока была». Мамат захотел утешить Тахира. «Надейся, найдешь. У меня тут много друзей и знакомых, браток». — Распрошу. Жене своей скажу. Она порас просит у женщин. Тахир почувствовал, что желание Мамата помочь ему искренне. — Пойдем-ка, Мамат. И когда они вошли в хлебопекарню, вытащил из нового мешка четыре лепешки. — Возьми. Ты приходил сюда за хлебом. Мамат дрожащими руками засунул лепешки за пасуху перед тем, Задыхаясь несколько раз, вдохнул горячий пшеничный запах. Каким голодным ни был, перед Тахиром сдержался, не набросился на хлеб. Только будто, опьянев от его запаха, невнятно заговорил. «Нету, браток, дороже, чем хлеб. Пусть Всевышний никогда не пошлет тебе дни, какие мы пережили. Я поем» и сильный смогу дойти до родного кишлака. Вон за той горой у меня, братья. Мы рода Куян-Кулак. Доберусь до кишлака, оттуда привезу два мешка зерном. Была у меня лошадь. Осенью зарезал и съел. Идти пешком, побоялся упасть в горах и замерзнуть. Теперь чего ж бояться? — Где я тебя найду? — прервал Тахир. «А, у меня в квартале Кожевенников есть дом. Кто спросит Мамата, все покажут. Мамат Полван». «Полван — богатырь». «Когда-то был богатырем, браток, а вот теперь еле хожу». «Не забудь, ее зовут Рабия, а я — Нукер касымбека зовут меня Тахир». «Ладно, Тахирбек, ладно, если узнаю, что найду вас». Наши люди причинили вам зло. Вы оказали мне добро. В жизни не забуду. Обязательно верну. До свидания. Тахир глядел ему вслед. Вот узнает, из-за кого погиб его брат. Мамат отойдя подальше от хлебопекарни, быстро засунул руку за пазуху, оторвал там кусочек горячей лепешки, и воровато-стремительно сунул его в рот. Глава четвертая Возьмемся, Марканд, все трудности останутся позади. Так думали андижанские беки и нукеры. И очень ошиблись. На трехтысячный гарнизон приходилось около шести тысяч лошадей. В зиму, да еще в городе, что перенес изнурительную осаду, Не было возможности одновременно накормить самарканцев, собрать достаточный запас пищи для войска, обеспечить корм лошадям. Ворота открыты и в сторону Урати-Б, и в сторону карши отправлены отряды для неукоснительного взимания зерном, только зерном, старых и новых налогов, принимается мера к тому, чтобы оживить базар. И все равно жизнь в столице Мавераннахра так и не входила в нормальную колею. Самарканд притаился, Самарканд затих, Самарканд обеднел. Слишком часто в последние годы переходил он из одних жадных рук в другие. Все думали о себе, никто о городе.